больше всех аплодисментов сорвал пират руки тихо хлопали да никто не хлопал только что Артем, потому что у марка были заняты руки и он держал клетку в этот момент Артем все еще надеялся на чудо которое избавит его от бесславного конца в зловонной пучине зачем судья сделал холостой выстрел из своего макарова и хозяева открыли клетки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 Но выражение лица у вот того напоминало скорее гримасу у капитана крейсера, который даёт приказ о затоплении боевого корабля, чтобы он не достался врагу, как в потрёпанной книжке про какую-то войну русских с кем там еще, которая лежала в библиотеке на Ваденха. Через пару минут первые крысы добрались до финиша. Выиграл пират. На втором месте, казалось, нечто неразборчивое, а пушок пришёл третьим. Артем бросил взгляд на судейский столик. Усатый старик протирая той же тряпочки, которая из этого чистил стекла очков, вспотевший от волнения лысый череп обсуждал результаты с судьей. Артем понадеялся, что он про них забыл. Как старик вдруг хлопнул себе по лбу и ласково улыбаясь поманил к себе пальцем Марка. Сейчас Артем чувствовал себя почти как в тот момент, когда его вели на казнь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 Гรมглас объявил, что оба неудачника отправляются, как и было договорено, на работы по очищению санитарных сооружений сроком на год, считая с сегодняшнего дня. Не весть откуда появились два пограничника Ганзы. В Артёма отобрали его автомат, заверив, что главный противник в ближайший год у него будет неопасный, и пообещали вернуть оружие по окончании срока. А потом под свисты у люлюка не их проводили на кольцевую. Переход уходил под пол в центре зала, как на смежной станции, но на этом сходство между двумя павелецкими заканчивалось. Кольцевая производила здесь очень странное впечатление. С одной стороны, потолок здесь был низкий, и настоящий колонн не было совсем. Через равные промежутки в стене шли арки, и ширина арки была такой же, как ширина промежутка. Казалось, первые повелецкой два строителям легко, словно грунт был мягче, и сквозь него просто было пробиваться. А тут попалась какая-то твердая упрямая порода, прогрызать щис, который оказалось мучительно тяжело. Но почему-то не возникало здесь этого тягостного, тоскливого настроения, как на Тверской.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 Он специально задержал, чтобы полюбопытствовать, что же святыни цветы под стеклом. А там, на красном бархате, любовно подсвеченные крошечными лампочками из фонарика, покоились две книги. Одна была превосходно сохранившимся солидным изданием в чёрной обложке, тиснённой золотом надпись, на которой гласила "Адам Смит. Богатство народов". Другая Изрядно зачитанная книжка впорванная и заклейнная узкими бумажными полосками тонкой обложки на которой жирными буквами значилось дель карнеги как перестать беспокоиться начать жить Об обоих авторах артем ничего никогда не слышал потому гораздо больше его занимал вопрос не остатками этого самого бархата начальник станции оббил клетку своей любимой крысы Один путь был свободен. И по нему время от времени проезжали груженные ящиками дрезины, в основном ручные, но продумел раз и моторизованные задержалась на станции прежде чем отправиться дальше. И Артем с благоговением разглядывал ее несколько секунд, пока его не увели. Крепких бойцов в черной форме и черно-белых тельняшках, восседавших на ней. На голове у каждого из них были приборы ночного видения. На груди висели странные короткие автоматы, а тела были надежно защищены тяжелыми бронежилетами. Их командир, поглаживая огромный тёмно зеленый шлем с забралом, лежавший у него на коленях, перекинулся парой слов с охранниками станции, где в обычный серый камуфляж и дрезина скрылась в туннель. На втором пути стоял полный состав. Он был даже в лучшем состоянии, чем то, что видел Артем на Кузнецком мосту. За зашторенными окнами, наверное, находились жилые отсеки, но были и другие, открытые, и сквозь них виделись письменные столы с печатными машинками, за ними делового вида люди, а на табличке, прикрученной над дверьми, было выгравировано Центральный офис. Эта станция произвела на Артема неизгладимое впечатление. Нет, она не поразила его как первая повелецка, Здесь не было и следа того таинственного мрачноватого великолепия, напоминания выродившимся потомкам о минувшем сверхчеловеческом величии и мощи создателя метро. Но зато люди здесь жили так, словно и не кипело за пределами кольцевой линии разлагающей безумие метро. Тут жизнь шла размеренно, благоустроенно. После рабочего дня наступал заслуженный отдых. Молодежь уходила не в иллюзорный мир дури, а на предприятие, чем раньше начнешь карьеру, тем дальше продвинешься. А люди и зрелые и не боялись, что их вышвырнут в туннель на съедение крысам, как только их потеряют сил. И теперь стремилось понятно, почему Ганза пропускала чужаков на своей станции так мало и неохотно. Количество мест в рае ограничено. И только в ад вход всегда свободный. Вот, наконец я эмигрировал, довольно осматриваясь по сторонам, радовался Марк.